Глава 58. Митч слишком умен, чтобы Элизабет удалось от него что-то скрыть, и в этот солнечный понедельник он уже роется в картонных коробках, забравшись в тайный гаражный бокс. Митч заметил, как изменилось в лице Элизабет, как только Нина Мишра упомянула о боксе. В нем определенно что-то прятали. Отвечающий за компьютерное оборудование, конторский работник из Совета Файрхевена, у которого давно имелись проблемы с героином, был только рад помочь с адресом. Правда, потом он немного расстроился, когда Мич сообщил, что именно в данный момент из-за непредвиденных обстоятельств у него героина-то и нет. Прилетевший в Англию Ханиф дал Митчу время до конца месяца, чтобы найти пропажу. Мич заверил его что к истечению срока товар вернется к своему владельцу. Если дом и в самом деле был слабым звеном организации Митча, то его смерть должна немного сгладить неловкую ситуацию. Возможно, Ханиф войдет в положение, даже если Митч не сможет найти наркотики. Нет, он их обязательно найдет. Митч извлекает из одной из коробок винтажные швейцарские часы «Таг Хойер», и кладёт их в карман. Ну, в самом деле, не пропадать же добру. Дверь гаража открывается с металлическим скрежетом, и Мич стремительно достает пистолет. В гараж ныряет силуэт Луки Бутачи, и Мич засовывает пистолет обратно за пояс. «А я все думал, как скоро ты появишься», — говорит он. «Как ты нашел гараж?» «Через маячок на твоей машине», — отвечает Лука. «Что-нибудь раздобыл?» «Отличные часы!» — хмыкает Мич. «Героина нет!» «Кто-нибудь еще сюда заходил? Может, канадец?» «Если он и был здесь, то все оставил в порядке!» Мич качает головой. «Правда, он не производит впечатления аккуратиста!» Лука садится на груду коробок и закуривает сигарету. «Ну и где же груз, черт возьми?» «Может, слышал, какие сплетни?» «Я по-прежнему не доверяю Конни Джонсон. Он просто...» Лука делает пальцами движение типа облачка дыма. «Исчез. Пуф!» «Мич, ты понимаешь, что рано или поздно мне придется искать кого-то другого, кто будет снабжать меня товаром, если у тебя не закончатся проблемы?» «Понимаю», — отвечает Мич. «Могу я задать тебе вопрос? Ты скажешь мне правду?» «Зависит от вопроса», — пожимает плечами Лука. «Попробуй». «Окей». «Учти, что я спрашиваю Джона Люка Баттерворта, своего старого приятеля, а не Луку Бутачи. Ты поддерживаешь связь с афганцами?» Лука качает головой. «Я не знаю афганцев и даже знать не хочу. Это твой участок». «Окей», — снова говорит Мич. «Ты в этом уверен?» «Уверен», — кивает Лука. «Мне не нужны все эти головники». «А почему ты спрашиваешь?» «Приехал один из них», — поясняет Мич. «Прямо сюда?» «Ага. Но их никогда здесь не бывало». «Я знаю», — говорит Мич. «Но теперь они хотят встретиться с нами». «Ну, тогда нам трындец», — вздыхает Лука. Чего они хотят? Думаю, мы это выясним. Но общение сложится проще, если героин найдется до того, как они появятся. Но он точно не в этом боксе. Что нам известно об этом парне Гарти, кроме того, что он канадец? «Очень мало», — говорит Мич. «Зато мы многое знаем о его жене. Этого вполне достаточно». Мич ощущает в кармане тяжесть часов они могут стать хорошим приветственным подгоном для Ханифа. Если они уже приговорили Митча, то он обязательно будет убит, но от наличия часов хуже не станет. Кроме того, может найтись совершенно невинное объяснение тому факту, что Ханиф пролетел тысячи миль, чтобы с ним встретиться. Мич выходит вслед за лукой из гаража на морозный морской воздух. Затем они оба весело машут полицейским, наблюдающим за ними с высоты холма.